Дарья Зарубина «Пепел и пар» «Однако погодка, мистер Фергюс», — сказал молодой человек в твидовом пальто, чуть закопченном с правого бока и клетчатом кеппи. Колокольчик над дверью, возвестивший о его приходе, еще покачивался на пружине. Он один, казалось, был живым в часовой мастерской Фергюса, где также располагался и ломбард Штосса. Впрочем, несмотря на два имени на медные вывески над входом, в обеих конторах уже третий год единолично хозяйничал мистер Фергюс. Харальд Штос покинул грешный мир 28 месяцев назад в разгар эпидемии полиомиелита, Но у его компаньона все никак не доходили руки заказать новую табличку. — Доброго дня, мистер! — бесцветным голосом проговорил Фергюс, не поднимая головы от своего занятия. Часовщик сидел сгорбившись у стола, над которым горела выкрученная на полную, что за неприличная для такой скромной конторы расточительность, газовая лампа. Под лампой на зеленом сукне лежали часы, которые и разглядывал Фергюс, замерев в своей хищной птичьей позе. Левый глаз он сощурил, а на правый опустил с медного обруча на лбу сразу три разновеликие линзы. — Я дам тебе восемь долларов, Пит, заявил он наконец. — Еще четыре доллара, если сумею продать до конца месяца. — Позвольте, — проговорил молодой посетитель. В его голосе послышались сердитые нотки. Но договорить он не успел. В углу раздался скрипучий кашель. То, что гость часовой мастерской принял по невнимательности заброшенное в кресло старое пальто, пришло в движение. «Эти часы стоят больше двух сотен, Фергюс. Добавь-ка еще линзу к тем, что висят у тебя на глазу, и, может быть, сумеешь разглядеть свою совесть. Я без очков ее уж и не вижу». Из заподнятого воротника пальто показался длинный нос и один глаз, слезящийся и красный. Старик выбрался из кресла и, шаркая ботинками, подошел к часовщику. Положил узловатую руку на часы. «Я лучше продам их Картеру за одиннадцать. Он хотя бы будет носить их в жилетном кармане и форсить перед дамочками, а не бросит пылиться в ящик со скрепками». Старик, не обращая внимания на слабый протест часовщика, сгреб корявой пятерней со стола часы и пошаркал к двери, ловко ухватив с вешалки у входа запыленный потертый цилиндр. — Что вы хотели, господин? Часики починить? — обратился Фергюс к посетителю, который, словно завороженный, смотрел в спину старику. — Извините, стойте, мистер, Питер, я хотел бы посмотреть ваши часы. Старик обернулся. Его взгляд неожиданно сделался ясным. В нем сверкал сарказм. Он оглядел молодого человека с головы до ног и, что-то решив для себя, продолжил путь. — Старый Пит! — окликнул его Фергюс громко. — Этот господин хочет купить у тебя часы. Это, в конце концов, невежливо. Невежливо обнадеживать старика и заставлять тащиться через всю мастерскую, не собираясь ничего покупать. У этого франта нет и десятки. Он пришел не покупать, а закладывать. Так что не тратьте на него вежливость, Фергюс. — Позвольте, — задохнулся от возмущения посетитель, но плечи его поникли. Старик усмехнулся, поняв, что угадал. — Эти часы стоят две сотни. Я сделал их сам, вот этими руками. Он поднял вверх свои узловатые клешни, в одной из которых был зажат блестевший серебром бригет. «Вы говорите, Фергюс, мои часы не особенно красивы? Зато они прочны. Смерть затупит свою косу об этот корпус!» Он размахнулся, и не успели ни часовщик, ни его клиент вскрикнуть, швырнул часы опал Бригет, прыгая по паркету, закатился под кресло, но неугомонный старик настиг его и придавил ботинкам. Мистер Фергюс смотрел на его ногу с выражением почти физического страдания. Ведь мог дать старику пятнадцать долларов и выгадать верную сотню при продаже часов. Старикашка убрал ботинок, с торжествующим смешком вынул из подставки забытую кем-то трость и ударил по бригету ее тяжелым набалдашником. «Ну?» — он хихикнул, нагибаясь за часами, но тотчас зашелся кашлем. «Ц... ц- целё... Прикрывая рот не особенно свежим платком, старик протянул бригет изумленному зрителю его маленького спектакля. Тот повертел часы в руке, не веря собственным глазам, открыл крышку, поднес вещицу к уху. — Послушайте, мистер Пит, это невероятно! Какая прочность! — Пит! — рассмеялся старик, глянув на молодого человека с королевским достоинством. — Питер Эндрюс к вашим услугам! Простите, мистер Эндрюс, стушевался он. Я Уайт, Генри Уайт, Мас... — Мальчик из мастерской Уайта, перебил его старик. Тогда все становится на свои места. Значит, вы снова разбились, мой юный друг. Откуда? Пораженно прижал руку к груди Уайт. Ваш отец просадил целое состояние, пытаясь построить скоростной паромобиль хотя в свое время был неплохим конструктором парабусов. Хорошая модель топки, котел на четыре лошади. Очень неплохо для всех этих работяг, что бредут с работы, едва переставляя ноги. Но Билли Уайт от чего то помешался на скорости. Видимо, это наследственное. Вы в пальто, значит, пришли пешком. Причем, судя по копоте, на плече и локте, шли близко к проезжей части со стороны 9-й авеню, рассматривали чужие паромобили. Из чего делаю вывод, что свой паровой экипаж вы разбили. Причем совсем недавно. У вас из-под манжеты виден бинт на запястье. А эта смешная кеппи не может скрыть рассеченную кожу над долбом «Питер Эндрис?» Молодой человек протянул старику часы, бросив взгляд на край бинта на руке, рассмеялся звонким смехом человека, уверенного, что все в жизни складывается к лучшему, а взгоды лишь направляют нас на правильный путь. А может, мистер Шерлок Холмс перебрались в Штаты? Молодой человек искренне веселился, поэтому не заметил, как напряглись плечи часовщика, приготовившегося к сцене. «Вы дурак, Вайт рявкнул Эндрюс, отворачиваясь. Колокольчик звякнул, впуская нового посетителя. Точнее, посетительницу. Пожилая дама в вишневом платье бережно держала затянутой в черную ажурную перчатку рукой под животик маленького мопсика, дрожащего всем телом так, что трепетало пышное страусовое перо на шляпке хозяйки. — Доброго дня, мистер Фергюс! Проговорила она сочным, глубоким контральта. Как нынче ветрено, вероятно, будет гроза. Я могу забрать свои часы. Холмс! воскликнул старикашка, обнаружив нового зрителя. Он манерно повел рукой, словно обращаясь к полному залу. Он припечатал меня Холмсом, Леди. Кто такой этот ваш Холмс? Персонаж? Выдумка? А я... «Я тот самый Питер Эндрюс! Лонг Пит! Тот самый Лонг Пит!» Молодой Уайт, краснее от стыда, собрался пуститься в извинение, но часовщик потянул его за рука в пальто и прошептал. «Он твердит это всем и каждому добрых шесть лет, молодой человек, сумасшедший старик с часами. Кто ведает, где он их достает? Крадет, наверное». «На вашем месте я не произносила бы вслух имя этого ужасного человека», сказала дама, гневно глядя на старика. «Имя Питера Эндрюса оскорбляет слух порядочного человека». «И как вы заставите меня замолчать, пёсье Матрона?» оскалился старик. «Питер Эндрюс — это я, и не стужусь своего имени. Я тот самый Эндрюс». «Если вы тот самый Эндрюс, мистер...» Прошипела дама, собачка заскулила и сунула острый нос ей под мышку. «То я, мать капитана Аэростата вергиния Рудольфа Скотта Фишера, проклинаю вас!» «Бедолага беден и одинок!» — продолжал торопливо шептать на ухо Уайту часовщик. В то время как старик, скаля щербатый роты, и приплясывая с криком «В гробу, в гробу я видал вас всех, и ваши рафинированные проклятия! пары и пыль!» Дергал даму за ленты на шляпке, а мопса — затощий хвостик. Вот и пытается привлечь к себе внимание. Будь он тот самый Питер Эндрюс, едва ли довел бы себя до такого плачевного состояния. Скорее всего, фамилия его и правда Эндрюс, а имя... Может, действительно Питер, но тот самый... Вот что, Генри, Фергюс придвинулся ближе к молодому человеку и прошептал. «Я дам старику десятку за его часы...» и еще доллар вам, если вы его уведете. В полдень один очень важный клиент зайдет за своими часами, которые я взялся починить, и мне не хотелось бы, чтобы столь уважаемый в Нью-Йорке человек стал участником очередного спектакля старого Пита. Фергюс доверительно заглянул в глаза молодому человеку и, поотечески взяв за руку, вложил в бледную ладонь юноши потертый серебряный доллар. «Вот что, Пит. — заговорил он подчеркнуто громко, в полголоса извинившись перед леди. — Только из уважения к тебе я дам за бригет десять долларов и добавлю еще пятерку, если не увижу тебя в моей мастерской до пятницы. Знаю, что дольше ты не утерпишь. Старик скривился, прикидывая в уме выгоду. Поколебавшись не более десяти секунд, он подошел к столу, положил на зеленое сукно свои часы, другой рукой сыпал доллары в карман потертого пальто. — До встречи, мистер Фергюс. Когда черти будут жарить тебя в аду, я замолвлю словечко. Он степенно поклонился оскорбленной даме, приподняв пыльный цилиндр. — Мадам? Мистер Уайт? Старик вышел, заставив колокольчик над дверью залиться нервной серебристой трелью. — Так что вы хотели заложить? — поинтересовался Фергюс у молодого механика. Но тот, отрешенно махнув рукой, выскочил за дверь вслед за стариком. Окликнул его. Часовщик пожал плечами, всем корпусом поворачиваясь к даме, и расплылся в широкой улыбке. — Ваши часы готовы, мадам Скотт Фишер. Простите за этот спектакль. Бедный старик, он совершенно безумен. Иногда я подкармливаю его, покупаю всякую всячину, что он приносит. Мадам скупо перекрестилась, смахнув пальчиком в перчатке слезу, и открыла кошелек. «Мистер Андрюс!» — Генри Уайт бежал по улице, недоумевая, как старик сумел так далеко уйти. Он нагнал старого чудака в сквере. Тот шел что-то, бормоча себе под нос, и в задумчивости развил такую скорость, что не снилось многим молодым. Его потертые ботинки так и мелькали над булыжниками мостовой. Пары пепел, хрипел он. Пары пепел. Мистер Эндрюс, подождите. Он остановился, поднял на Генри красные усталые глаза. Молодой Вайт, надеюсь, вы не хотите меня ограбить. Вот, он вынул из своего кармана горсть монет и быстрым движением затолкал в карман пальто Генри. Что вы? Попробовал возмутиться тот, но старик остановил его жестом. Нет, Мне все равно не хватит. Этот гидравлик Гримсон просит шестнадцать. Да, юноша, да. Я, тот самый Эндрюс, не могу починить проклятый пресс. А ведь сам его сконструировал. Я совсем стар, юноша. Какая гадость эта старость. Если бы кто сказал мне, что она такая мерзкая, я удавился бы еще лет десять назад. «А теперь уже поздно. Придется доживать!» Старик сердито потер слезящиеся глаза. «Пепел и пар!» — повторил он. «Я столько лет превращал этот мир в пепел и пар, чтобы заставить его кружиться. «Я так и сказал этому хлыщу Тедди Рузвельту! Брось в топку все, чего не жаль!» И то, о чем жалеешь, вскипяти этот мир, и он влетит на пару в чертов новый век. Но кто я был? Просто чертов британец, который посмел советовать президенту Америки. Эндрюс прижал ладонь к груди, словно готовясь запеть гимн, но закашлялся, согнувшись пополам, а потом рассмеялся каркающим диким смехом и продолжил. Когда немцы подняли в воздух своего графа Цепелина на паровом Жифаровском двигателе, усовершенствованном до 15 лошадиных сил, наши прибежали, закричали «Нам надо! Сделай!» Я дал им Р-100, а за ним его братца Р-101. Никто не помнит, что именно я предложил первые варианты конструкции. Англичане редко помнят работяк. Тогда я был никем. Знаешь ли, каков он был, мой первый дирижабль? Когда сто первый попал в грозу весной тридцать первого, я плакал, мистер Уайт. Я плакал и жалел, что меня нет на борту. Англичане сдались, а я... Я перебрался сюда, на эту проклятую благословенную землю, где все решают деньги» и пришел к Теди Рузвельту и сказал ему про пепел и пар. И знаешь, что он ответил? Он сказал, «Это дорого, мистер». Их экрон в тридцать третьем попал в шторм, и я оплакал его, как мой р первый. А потом эти идиоты ухлопали на учениях Микон. Я предлагал такую конструкцию, которая сделала бы вашу жадную страну царицей небес. Но эти Боровы в Конгрессе сказали... — Да, юноша, они сказали... — Это дорого, мистер! Старик снова закашлялся. Генри поддержал его под руку. Ветер усилился, и обоим пришлось поднять воротники пальто. Ветер, разозленный таким равнодушием, в гневе рвал слип листья и бросал под ноги редким прохожим. Над крышами показался похожий на спину небесного слона... Верх аэростата. «Дорого!» — прокричал в лицо ветру Эндрюс. И тогда я предложил им свой первый лонг-пит. Не золотой дирижабль, а грошовый аэростат на простеньком паровом двигателе всего в четыре лошади. Зато это было дешево. И знаешь, на они это съели. Они сожрали и захотели больше. Никакой цепелиновской системы отсеков. Причем тут безопасность? Деляга Эдисон всего лет пять как умер, и все тыкали мне в лицо его великим именем. Вот он умел делать деньги из ничего. Единственный провал за всю жизнь вложился в эту глупость с электричеством. Но потом парнишка, этот Тесла, сгорел. Во время испытаний своей машины молний превратился в пепел. Тогда-то все и поняли — только пар. В топку все, что горит. Пар — золото этого мира. Его можно продать, его можно купить. Он служит и не бастует. А тем, кто хочет бастовать, мы положим к зарплате бесплатный месячный билет на аэростат. «Катайся по небу, братец!» Старик махнул рукой себе за спину — где медленно шел над вершинами деревьев длинный пит. Желтые и белые флажки на гондоле трепетали на ветру, и дирижабль походил на раздувшегося от сытости клеща, отчаянно семенящего в воздухе коротенькими лапками. — Граф Цепелин был 237 тридцать метров длиной юноша, — продолжил старик, бросив быстрый взгляд на дирижабль, брезгливо скривился. — 237! И его топки не справлялись. А самые длинные из моих питов, жалких сто пятьдесят. Мягкий каркас, надувной шарик для детского праздника, которому только дунь в его чертов зад, и он уже в Индии. Им был нужен не дирижабль, а этот баллон, сшитый из носовых платков старых дев. И я дал им то, что они хотели. И пусть не жалуются. Кто-то крикнул у них за спинами, но ветер тотчас унес слова. Уайт оглянулся. Громада лонгпита пузырем взбухла над крышами и шпилями. Он шел уже не так ровно. Махину ощутимо сносила в сторону, но капитан, видимо, еще пытался выровнять аэростат. Она, эта дама, сказала, что проклинает меня. Ее сын разбился при крушении моего пита. А чего он хотел? Все хотят дешево, хотят за цент из Нью-Йорка в Лондон и жалуются на бури. Падают и горят. Пепел к пеплу, пар к пару. Он этот прет над городом, думает уйти от грозы. А я всегда хожу пешком, Генри, потому что не обольщаюсь насчет моих аэростатов. Вы жалеете? «Людишек?» «Сами виноваты!» Старик взглянул на молодого механика так, словно впервые видел. «Жалеете, что предали дирижабли жесткого каркаса ради ваших питов?» пояснил юноша, сбиваясь от смущения. Нужные слова никак не шли на язык, но Генри, смертельно боясь, что старик вновь обзовет его дураком и уйдет, все-таки выговорил их. «Жалею ли?» Задумчиво пробормотал Эндрюс. Все пепел и пар, юноша. Я вертел этот век на пару. Они, хоть и с проклятиями, гоняют по всему миру мои воздушные паробусы. И люди лезут в каждый летающий гроб, толкаясь и бронясь. Боятся, что не хватит мест. Я всю жизнь служил пару, мой мальчик. Жаль, ничего не выслужил. Жалею ли? «Жалею...» Старик повторил это слово раз десять, словно пробуя на вкус. «Я жалею, да. Жалею, что не разбился тогда вместе со сто первым или экроном. Пепел и пар. Я дал этому миру столько пара, так разогнал его, что голова закружилась. Вот и угодил в топку сам. Питы... Вот они, в небе, груженные паденщиками, гувернантками, мамашами и карманниками. Они идут над миром словно тучи, перерабатывая реальность в пепел и пар. А что я без них? Сумасшедший старикашка, у которого можно за гроши купить часы. «Я как раз хотел спросить про ваши часы», заговорил Генри, перекрикивая шум ветра. «Такая прочность!» — Как вы... — Пепел и пар, — бормотал старик, не услышав вопроса. — А ты рай, которым я служил, не предали меня. Но я был слеп. Я видел только одного бога, служил только пару и разозлил время. Пар дал старику Хроносу под зад, и он обиделся на меня, Генри. Он превратил меня в развалину. «Но я кое-что придумал, мой мальчик!» Но теперь уже Генри Уайт не слушал его. Остановившимся взглядом молодой механик следил за тем, как громадная серая брюхо аэростата, колышимое ветром, приближается к вершинам деревьев. «Я придумал, как победить время!» — широко улыбнулся беззубым ртом Эндрюс. «Пыль и пар!» Если спрессовать вот такую металлическую пыль, сдавить прессом и спечь в топке. Старик вынул из кармана кисет, взвесил на ладони, погруженный в свои мысли и планы. Она станет прочнее стали, как вот эта шестеренка. Он достал из кисета зубчатую звездочку матового металла. Так я делаю корпуса и детали для своих часов. Часов, над которыми не властно время, Генри. Молодой человек изо всех сил потянул старика за рукав, крича что-то, но тот не обращал внимания. Немного металлической пудры с шестеренки упало ему на ладонь. Ветер тотчас слезнул ее, залепив старику лицо мокрыми листьями. За городом вставала гроза. И первой, самой грозной ее тучей. Навис над сквером 150-метровый лонг-пит. Понимаешь, Генри, этот мир воскреснет, как феникс с пеплой пара. И прочнее его не будет вовеки. Молодой механик, всхлипывая от страха, рванул старика за шиворот, но ветхий ворот оторвался, остался в руке у Генри Уайта. Эндрюс плюхнулся на камне мостовой. Порыв ветра опрокинул его навзничь. Гром заглушил слова его недавнего спутника, убегающего в сторону ближайшей открытой двери. Кажется, тот просил прощения. — Ты слишком много извиняешься, Генри! — Прохрипел старый Пит, глядя в небо. — Глупое занятие! Бесполезная трата вре! Гондола аэростата заскребла днищем по мостовой. Люди, выдавливая в панике ладонями стекла тесного салона, выпрыгивали из нее, оставляя на брусчатке бурые мазки. Рыхлое тело паробуса колыхалось, его смяло на сторону, ударило порывом ветра о карнизы и шпили. Огонь поглотил липы, скамьи, потерянные кем-то в спешке клетчатые кепи, оплавил медные вывески и загнул жестяные карнизы. Ткань, дерево, плоть превращались в пепел — и только маленькая серебристая звездочка, выпавшая из руки старика, вертелась в щели между камнями мостовой, по которым выстукивали тяжелые, словно металлические шарики, первые капли дождя. Паромобиль Форда остановился под медной табличкой с фамилиями Фергюс и Штос. Колокольчик звякнул, задергавшись на пружинке. «Высокий представительный джентльмен», Махнув шоферу, чтобы ждал в машине, вошел в мастерскую. Часовщик, заискивающе улыбаясь, положил на стол блестящие серебром часы и, словно бы невзначай, сдвинул салфетку, скрывавшую хронометр Пита. «Благодарю вас, Фергюс», — с достоинством уронил гость. «Джонсон расплатится с вами. А ведь...» э...» Джентльмен впился взглядом в матово-поблескивающие часы. С кажущимся безразличием взял в руки, взвесил на ладони. Но его напускное равнодушие не обмануло Фергюса. Сколько вы хотите за этот бригет? Спросил гость. Триста, выпалил часовщик, готовый в любой момент добавить за дюжину. Джентльмен повертел в руках вещицу, поднес к уху, удовлетворенно хмыкнул. Захлопнув крышку, постучал по ней широким ногтем. Совершенно новый материал, забормотал часовщик взволнованно. Невозможно разбить. Мне нужно пятьдесят штук, спокойно произнес джентльмен, оставляя размашистый росчерк в чековой книжке. Для начала. Это возможно? Я плачу вперед. Возможно, конечно, возможно, пролепетал часовщик, прикидывая в уме барыш. Но мне нужно время, немного времени. «Это не ваша работа?» — бросил гость слегка разочарованно. «Тогда пришлите мне мастера. У него не дурная идея, а у меня хорошая команда. Конвейерная сборка поможет существенно снизить цену. Но модель определенно можно упростить. Сделать дешевле. И вся эта гравировка ни к чему. Передайте мастеру, что скоро каждый работяга будет щеголять такими часами». Невдалеке что-то грохнуло. Отдаленные крики потонули в громовом раскате. За окнами мастерской на улицу обрушился дождь, выбив пыль из щелей мостовой. «Что за погода?» — пробормотал Фергюс с дрожащей рукой, убирая в ящик стола чек.